СЮРПРИЗ ДВАДЦАТЫЙ ЛЮБА Я летела по больничным коридорам, не разбирая дороги. Слезы застилали глаза. В голове роились ругательства на саму себя. Это надо же было быть такой дурой и поверить Мажору, еще и влюбиться. Я за него переживала, а он только прикалывался надо мной, и все на этом. Не успела уйти как уже медсестру поймал и зажал. Мерзавец. Вообще стыд потерял. Прямо при Вова не тискался. А этот тоже хорош. Думал, он самый порядочный. Нет среди них таких. Разве только свят. Да кто он такой, этот Демьян? Подумаешь, звезда университета. Да я к пятому курсу тоже звездой стану. Еще и ярче. Причем без кучи налей на счете. А что? Вот возьму и стану. Ему назло. Пусть потом локти кусает. Да еще как! Парни будут шеи себе сворачивать, глядя на меня. Уже сворачивают. Да Демьяна боятся. Кстати, странненькое дело. Я и не встречалась с Демьяном. Даже за ручку не держалась. Общались-то только по проекту. Тот поцелуй в лесу не считается. Не было свидетелей. А все думают, что я его девушка чтобы я и этот Засоскин не дождется. Умолять будет, чтобы я на него посмотрела, а я гордо подниму голову и пройду мимо. Вот так-то. Точно, я лучше с Игнатом буду дружить. Положительный, серьезный. Ну, лазит по ночам по чердакам. Интересно, а что он там забыл? Надо проследить за ним. Не заметила, как вышла на улицу. Обиду на какое-то время удалось заглушить. Но я прекрасно отдавала себе отчет, что обманывалась. Сидел Демьян колючкой в самом сердце. Да так сидел, что словами не передать. Не сразу поняла, что выскочила на улицу без куртки. Холодный ветер сразу принял меня в свои объятия. Слезы ледышками застыли на щеках. Тотчас заскочила назад. Меня трясло будто через тело пропустили 220 вольт. Зубы клацали, словно хотели сняться в фильме ужасов. Наверное, со стороны я напоминала наркоманку, которой была необходима доза. Подошла к зеркалу и испугалась сама себя. Глаза красные, дорожки на щеках. Нос распух, волосы взлохмачены, дыхание со скрипом, кожа от холода с синеватым отливом отлично подходила на роль панночки из «Вия» один в один. Вдруг за моей спиной за моя челон, красивый, в модной дубленке, воняющий каким-то очень приятным, к сожалению, парфюмом. Шел, а на него медсестры головы сворачивали, девчонки с лавочки поглядывали. Что в этих богатеях такого? Неужели деньги так способны изменить внешность? «А если бы не было у него бабла на дубленку, парфюм, все равно бы пялились, или нет?» «Люба, тебя подвести? Вован при всех подошел ко мне. «Представляю, каким мезольенсом мы смотрелись!» «Обойдусь, меня такси ждет!» — соврала я, и, гордо подняв голову, не глядя на него, пошла. «Ты куда? Стой!» — окликнул Вован. «Не твое дело, ступай, куда шел!» ответила я. И в этот момент ощутила резкую боль во лбу. Перед глазами хороводом закружили звезды, а в ушах зачерекали воробьи. Земля качнулась и слегка накренилась. Вован подбежал, подхватил меня под мышки, поволок на скамейку. Я не понимала, где вертикаль, а где горизонталь, и, похоже, пыталась принять диагональное положение. «С тобой все в порядке?» спросил он. Внимательно глядя на мой лоб, ты идиот, зашипела я. Как сам ты думаешь? И в этот момент к горлу подступила тошнота. Мне стало так плохо, что хотелось сползти на пол и прислониться лбом к кафелю. Вокруг Вавана суетились какие-то женщины. Они что-то ему говорили. Он кивал в ответ, как китайский болванчик. Слова до меня, если и долетали, то явно с искажением. Вдруг этот наглый товарищ подхватил меня на руки и куда-то потащил. Я поняла, что меня похищали. Демьян решил со мной расправиться. Стало так себя жалко, так обидно, что я расплакалась и стала умолять пожалеть меня и не губить. «Люба, похоже, ты очень сильно долбанулась». Я услышала голос Вавана и почувствовала, как меня укладывали на каталку. «Сейчас завезут в операционную и вынут органы», — решила я и попыталась сползти. Мне почти удалось, но Вован принял меня в свои объятия. «Лежи, куда побежала? Сейчас врач придет». «Не хочу врача», — простонала я. А самой так дурно, что хотелось, если не умереть, то забыться. Похоже, что поплохело не только голове, но и желудку. Мы остановились около какого-то кабинета, и рвотный спазм все-таки прорвался наружу. Я наклонилась, ухватилась за край. Перед глазами возникли мужские ботинки, которые моментально покрылись съеденным мной с утра завтраком. «Это не я», — прошептала я и упала на каталку обратно. Как ни странно, сразу полегчало. Голова перестала кружиться, зато лоб горел. «Надо мной склонился человек с зеркалом на голове. Он оттягивал мне веки, водил молоточком, спрашивал, как меня зовут. В итоге принял за идиотку, потому что спросил, сколько человек я вижу. Я сказала, что два. Врач кому-то передал, что у меня в глазах двоилось. Это он ослеп, ибо передо мной стоял врач, а в стороне — вован. Они думали, что я считать до двух разучилась» потом доктор показал мне палец и спросил сколько их я психанула и ответила 10 врач задавал глупые вопросы кто я сколько мне лет как меня зовут когда я родилась мне стало влом отвечать и я замолчала а еще меня тянуло в сон и ужасно болел лоб сотрясение помутнение сознания констатировал врач «Положим в нейрохирургию, понаблюдаем». «Слышь, красавица, ты как умудрилась в витрину лбом врезаться? Хорошо, что стекло не разбилось, а то бы было дело». «Так она не в витрину, а на ребро двери налетела, не увидела», — сказал Вован. «А вы, молодой человек, кем ей приходитесь?» — спросил врач. «Я, брат». Моя друга навещали. В нейрохирургии лежит. Асосов». И Вован хитро посмотрел на меня. «Вот ведь гад. Братом назвался. Но мне было так плохо, что я снесла это оскорбление». «Значит, соседями будут», — заметил врач. «О, нет», — застонала я. «Не переживай. Сейчас обезболивающее сделаем». Улыбка врача показалась мне звериным оскалом. Болит ступала, веки слепались, словно чьи-то невидимые пальцы сводили их друг к другу. Люба проваливалась в сон. Когда открыла глаза, то солнце уже начинало скатываться к горизонту. Девушка села на кровати, осмотрела комнату, в которой находилась. Не сразу вспомнила, что это не пятизвёздочный отель, а всего лишь частная клиника. Голова снова заболела. Но уже не от полученного ранее удара в лоб, а от грозящего ей ценника с бесчисленными нулями. Сразу вспомнился ноутбук, побитая машина, абонемент в спортзал. Добавить стоимость госпитализации и можно продавать почку, чтобы расплатиться с долгами. Да лихо они её на счётчик поставили. Люба поискала свои сапоги, но вместо них обнаружила одноразовые тапочки. Решив, что это лучше, чем идти босиком, надела их на ноги и встала. Раздался робкий стук в дверь. «Заходите», — сказала она, поправляя волосы и одергивая одежду. «Привет!» В палату вошла делегация с Изольдой во главе. Ты как себя чувствуешь?» «А как вы узнали, что я здесь?» Удивленно спросила Люба. «Я вообще-то никому не говорила». «Шифруешься?» Подмигнула Изольда. «Поздно. Явки спалили, пора сдаваться. Ты зачем лбом двери открываешь?» «Из, вот давай без этого. Уйди от греха подальше». Люба нахмурилась. «Не смеяться нельзя. Лоб треснет». «Это у тебя-то лоб треснет. Проверено. Ты теперь им любые преграды можешь устранять. Слушай, у вас с Демьяном это семейное. Ему по макушке надавали, а ты лоб разбила». Люба улыбнулась и тут же поморщилась. «Все-таки еще больно. Зря Изольда всю бригаду веселых и находчивых привела. С этой братьей серьезным быть не получится». «Ты как? Очень больно». «Можно потрогать?» – спросила Роза и протянула руку. «Не трожь! Заразно!» – шлёпнула её по руке Изольда. «Тоже хочешь рядом со Сосовым поваляться? Не выйдет! Это Любкина прерогатива!» «Как вы узнали, что я здесь?» – повторила Люба, пытаясь забрать из рук Изольды пакет. Внутреннее чутьё говорило ей, что там находилась передача для неё. «Вован позвонил». «Сказал, что сдал тебя бездыханное на поруке». Вера осмотрела палату. «Ничего себе, хоромы! Сколько стоит? Может, мы все постучим лбами по дверям? Глядишь, и нам по палате выделят!» Хихикнула она. «Санаторий прям! Я б тут повалялась!» «Ага, сейчас счетчик выставят за курортную водичку и будем до пятого курса на галерах отрабатывать. Ой, не смешите!» Попыталась держать улыбку Люба. «Всё-таки приятно, когда за тебя столько друзей переживают». Девчонки расположились в палате. Одна села на кресло, вторая на диван. Они делились новостями. Изольда сетовала, что Свят не берёт трубку. «Оставил дурацкую записку и исчез. Шуток не понимает», — громыхала она. «Сейчас от тебя к нему поеду. Нанесу ответный визит. Обиделся». Я тоже могу дать ему свою одежду. Пусть прячет. Дверь распахнулась, и в палату вошел Игнат. «Привет всем. Я фруктов принес. На Забрежный рынок специально ездил». Он поставил на стул огромную сумку и стал доставать оттуда пакеты. «Вот, твои любимые яблоки красные, груши, виноград, апельсины, авокадо. Огурцы на силу нашел. Говорят, что не сезон. Пришлось за ними на другой рынок поехать. Да, вот папайя. Не знаю, спелая или нет. Ни разу раньше не покупал. Инжир и манго. Да, и мед лавандовый. Молодой человек довольно посмотрел на Любу. Девушка недоуменно окинула взглядом заваленный стол. «Игнат, ты не перепутал? Ты на всю общагу набрал?» «Ты кушай!» Я не знал, что здесь есть из посуды, поэтому чашечку для плевания принёс». И он выудил из сумки небольшой пластмассовый тазик. «Чашечку для чего?» – переспросила Люба и посмотрела на застывших от узумления подруг. «Для плевания. Ты же фрукты не ешь, насколько я знаю, а любишь пожевать-пожевать, высосать сок, а остатки выплюнуть, чтобы не бегать каждый раз к мусорке». «Вот чашечка для плевания!» «Да!» – протянула Люба и склонила голову, как собака, которая пытается разобрать, что происходит на экране телевизора. «А ты в курсе, что я ем только зеленые яблоки, причем одного сорта? Спасибо за заботу, но ты лучше на будущее спрашивай!» «Да, вот еще, они вообще раритет!» И он выудил маленькие бананы. «Ой, я такие никогда не видела!» – Люба оторвала бананчик. «Какой малюсенький!» – очистила кожуру, попробовала. «Что там еще? А кумквата нет? Я тоже давно хотела попробовать!» «Кумквата? Я не знал, что его ты тоже любишь! Подожди, я сейчас твой любимый салат сделаю!» Игнат выудил из сумки еще одну чашку, сложил в нее банан, авокадо, груши, виноград, огурец и манго и направился в ванную комнату мыть. «Погодь!» – остановила его Изольда. Она доложила в чашку другие фрукты. «Теперь можешь на всех помыть!» Когда дверь за Игнатом закрылась, Роза взяла в руки баночку с медом и прочитала «Лавандовые». «Я думала, что ослышалась». «Люба, откуда у вас в лес-промхозе лавандовый мед? У вас лаванда на соснах растет или на болотах вместо брусники? Он вообще какой? Как духи?» – спросила Роза. «Ага, бабки, как траву ее косят. Все косят и косят, она все прет и прет. И пальмы тоже с такими вот бананчиками». Хихикнула девушка и тут же сморщилась от боли. «Открывай, будем пробовать». Сказано, сделано. Но, как оказалось, ложек в палате не нашлось. Когда Игнат выходил из ванной комнаты, он застал чудную картину. Изольда, Вера, Люба и Роза стояли около банки и тыкали в мёд кто чем мог. Бананом, апельсиновой долькой, кусочком яблока, огурцом и даже пальцем. Девушки обсасывали мёд, жевали фрукты и подружный хохот сплёвывали остатки в тазик. Не пропадать же добро». «Я не знал, что все девушки так едят», — задумчиво пробормотал Игнат. «Подождите, сейчас салат сделаю». Он быстро взял принесенный с собой нож и начал нарезать фрукты и овощи. Девушки, продолжая дурачиться, так развеселились, что начали носиться по палате. «Ну и ну», — пробормотал Игнат с удивлением поглядывая на девушек и интуитивно прикрывая уши руками. «У тебя уши болят?» спросила Люба. «Покажи, что там?» Игнат осторожно убрал одну руку, прикрыл один глаз. «Ты только не сильно!» «Что не сильно?» не поняла Люба. «Кусай!» «Что кусать?» «Ухо!» сказал он, понимая, насколько абсурдно это прозвучало. «Почему я должна кусать твое ухо, Игнат? Рассказывай, откуда такие странные познания обо мне вдруг всплыли?» Подруги остановились и посмотрели на молодого человека. «Я услышал, как Демьян давал указание Вовану купить для тебя эти фрукты, сделать салат. Вот, смотри, все, как он говорил. Банан, авокадо, груши, виноград, огурец и манго. Не забудь палить медом». Раздался из двери голос Демьяна. «Она этот салат с медом любит». «Что я люблю с медом?» – с вызовом спросила Люба. «Этот салат? А потом ты должна побегать по комнате с дикими криками, укусить Игната за ухо и подставить живот, чтобы он почесал. Можно?» Не дожидаясь разрешения, Демьян вошел в палату. «Как голова?» «Тебе уже делали снимок?» «Остались ли мозги на месте? У меня с ними все в порядке. А вот у тебя, как я посмотрю, нет. Лучше расскажи, зачем ты над Игнатом издеваешься?» «Я? Откуда же я мог знать, что этот Толух будет подслушивать?» Демьян усмехнулся. «Да, Люба, я своими ушами слышал, что он велел Вовану почесать тебе живот. Ты ему веришь?» «А он другому уже передал и рассказал все о тебе!» «Ты же не дослушал самого главного!» «После того, как она цапнет тебя за ухо, ты должен посадить ее в клетку, где она будет висеть вверх тормашками!» Демьян заржал. «Люба, ты представляешь, как ты после еды с дикими воплями носишься по квартире!» «Ты же сам сказал!» «Что я сказал?» «Летучая мышь у меня в квартире живёт. Любаша зовут, а не Люба». «Кто у тебя живёт? Как как её зовут?» — медленно спрашивала Люба, в изумлении приподнимая бровь. Но в этот момент резкая боль пронзила лоб. «Что б тебя, Демьян с прибабахом?» Тебе не послышалось. «Летучая мышь, Любаша. Прелесть, а не животное. Так ты же видела её. «Крылан, которого мне на день рождения подарили. Или ты только на меня смотрела, а других не замечала?» С видимым спокойствием прикалывался Демьян. Ему нравилось смотреть, как она щурила глаза, раздувала ноздри, сжимала челюсти. Ещё немного и налетит на него, но совсем как его Любаша. Вряд ли девушка будет кусать мочку уха, но то, что начнёт за ним гоняться, это однозначно». «Летучая мышь. Ясно», — Люба чётко произносила каждое слово. «Всего лишь летучая мышь. Крылан. Как ты её назвал?» «Любаша». «Как-как», — заладила девушка. «Люб, у тебя от удара и слух пострадал?» — с подозрением спросил парень. «Ты назвал это чудо моим именем?» — запинаясь и произнесла Люба. «Демьяша, тебе жизнь недорога. Напишу своим родителям, чтобы купили поросёнка и назвали твоим именем. В отпуск приеду, зарежу». «А ты кровожадная. Между прочим, я Любашу балую. Ясно? И что значит твоим именем?» Демьян явно получал удовольствие, видя, как девушка распаляется. «Тебя Любовь Бурыгина зовут, а моего крылана Любаша. Попрошу не путать. Демьян с трудом сдерживал смех. «Она существо нежное, ранимое. Не то, что ты!» Дверь лбом снесла и не заметила. Люба медленно подошла к столу, окинула взглядом фрукты, выбирая наиболее подходящий. Перебирала плоды, сжимая их пальцами. «Нужный должен быть мягким. Только такой подойдет любителю Любаш». Все молча наблюдали за девушкой. И только Изольда давилась смехом, понимая, к чему шло дело. Сама не так давно прибегла к этой тактике кнута. Правда, чем это дело обернулось? «Люба, не надо!» — попыталась остановить подругу Вера. Но именно в тот момент пальцы Любы соскользнули по тонкой коже груши, обнажив ее сочную мякоть. «Подойдет!» — мелькнула в голове девушки. И в тот же миг груша полетела в сторону Демьяна. Парень ожидал, с чем могло закончиться дело, потому давно отошел поближе к выходу. Его реакция была молниеносной. За ним захлопнулась дверь, а фрукт смачно шмякнулся о стену рядом. Люба немножко промахнулась. Меткость не ее конек. Демьян приоткрыл дверь, посмотрел на лепешку из груши, высунул язык и проговорил. «Метки, глаз, косые руки. Ну-ка, потренируйся пока на Игнате. Как наловчишься, позовёшь?» «Совсем офонарел. Ососов. Мышей моим именем называешь. Я тебе сейчас покажу!» Люба крикнула вслед парню, схватила следующую грушу и метнулась к выходу. «Лови её!» скомандовала Изольда Игнату. «А то опять позабудет дверь открыть. Так пройдёт!» Тот оперативно схватил девушку за талию, прижал к себе и развернул к окну. И в этот момент боль снова напомнила о себе. От громкого крика, напряжения и борьбы лоб заныл стройной силой, будто к нему приложили раскалённое железо. У-у, Люба схватилась за голову. Отпусти, сесть хочу. Она выбралась из тесных объятий Игната и осторожно опустилась на диван рядом с Верой. «Уймись, мать! Рано тебе шашкой махать! Успеешь ещё!» Назидательно посоветовала Изольда и откусила от той самой груши, которая предназначалась для атаки на Демьяна. «Хватит фрукты переводить на врагов! Между прочим, вкусные груши! Кстати, есть новости!» Аппетитно жуя, она переводила тему разговора. «Я ж сегодня нашу бравую компашку на конкурс подала!» «Меня записала?» – переживала Роза, присматриваясь к тазику. «Может, манго съесть? Люба, ты же не против?» «Записала!» – передразнила ее Изольда. «Сгодишься на что-нибудь!» – кивнула и продолжила. «Вы только подумайте, эти служительницы профсоюза...» покрытые пылью и паутиной, вносить в список нас не хотели. Видите ли, только в большую перемену заявки принимают». «Неужели отказали?» – усмехнулась Вера. «Обижаешь. Правда, без мистики не обошлось. Сам ректор явился. Уж не знаю, каким лихим ветром его занесло в эту дыру, но факт, что он там был и устроил взбучку этим дамам, что пытались меня не заметить, «Тебя? Да не заметить! Чего это?» – удивилась Вера. «Верка, не встревай, а то собьюсь. Сначала придется начинать!» Изольда ткнула в бок подругу. «Вроде как набор надо ускорить, а не процесс затягивают. Так слушайте дальше. Они же на меня жаловаться пытались, будто я дверь им угрожала. Ну, бред же! Разве я могу?» Все дружно рассмеялись и покачали головами в знак согласия. Толкнула дверь, конечно, ногой пару раз. Так я же не виновата, что штукатурка плохо держится. Думала, там плохо кому стало. Как меня услышали, так и поплохело. Наверное, решили, что мы всей комнатой пришли. Все снова расхохотались. На этот раз до хрюка. Наивный вид Изольды не мог вызвать другой реакции. «Так вот, о чём я? Команд много подаётся, так что перед конкурсом будет проводиться отбор. Уж кто там судить будет, не знаю, пока ничего не понятно. Как-то так. Вот». Изольда макнула палец в банку с мёдом и погрузила его в рот, причмокивая с наслаждением. «Вкуснотища какая! Игнат, ты почаще езди на этот рынок!» «Так, глядишь, у всех жизнь наладится!» Живот Любая резко дала себе знать. Освободившийся после удара желудок заныл от голода, громко извещая хозяйку о своём недовольстве. Девушка подскочила к столу и принялась уплетать фрукты, время от времени обмакивая их в мёд. «Девочки, вы не слипнетесь в один комок. Сладкое со сладким уплетаете!» Осторожно предостерёг Игнат но был проигнорирован. «Кстати, мысль!» Изольда махнула пальцем, изображая посетившую ее идею. Затем макнула в мед пластик огурца и отправила в рот. «Хм, а вполне неплохо! И чего я раньше не додумалась до такого эксперимента?» Девушка повторила свои действия, закрыв от наслаждения глаза. На этот раз присутствовавшие в комнате притихли и подозрительно переглядывались. Кого-то передёрнуло, кто-то поморщился Повторять за Изольдой никто не спешил. «Правда вкусно?» – тихо спросила Люба. «Очень. На, попробуй!» Девушка подошла к подруге. Та пыталась увернуться, но не успела. Изольда сунула ей в рот кусочек огурца, щедро покрытый мёдом. Но. Объединение же!» «Да, и в самом деле...» Люба, скривившись, жевала от безысходности. Прибегать к тазику для оплевания, принесённой Игнатом, постеснялась. «Я ж говорю, а вы чё сидите? Пробуйте! Спасибо, скажете, за идею!» Все судорожно искали тему для разговора, чтобы отвести внимание от злополучных огурцов, Слегка опасались, что Изольда силой накормит каждого. А по лицу Любы поняли, что блюдо далеко от совершенства. На любителя, так сказать. К их счастью, в палату влетела Барби. «О, все в сборе! Даже Игнат тут! Классненько!» Девушка глянула на стол, потом на Изольду, всё так же уплетающую огурец. «А чего вы тут едите?» «Огурец с лавандой!» «Хочешь?» – девушка протянула Варе дольку. «От сердца отрываю». «Нет, спасибо, не ем сладкое». Барби тактично отошла в сторону. «Ты мне лучше скажи, чего это накануне свадьбы Свят на моря сваливает? Как ты могла его отпустить?» «Чего? Куда?» – застыло в изумлении Изольда. Она с трудом проглотила нерожеванный огурец. «Он буквально только что улетел». «Ты не в курсе, что ли?» «Ой, я проговорилась, достанется мне!» Протянула Варя. «Ах ты ж черт!» Выдохнула Изольда. «Люба, прости, полетела спасать акул!»